Глава двадцать вторая Одаренные тотчас ударили необычным плетением, которое я бы назвал артиллерийским. Огненный шар полетел не как обычно прямо, а по настоящей параболе. Траекторию задавала сама магия. Также вперед послали кассетные выстрелы из минометов, накрывшие лес перед стеной. База находилась под мощным щитом. Зато нам ничего не помешало подорвать минные поля, и вскрыть секреты в кустах. Впереди поднялся настоящий огненный шторм. Многие спешились, другие же продолжали ехать по дороге. — А может, не надо? — уточнила Сирин. — Надо, моя дорогая, надо. Во имя светлого будущего и нового дара для твоей любимой Сони. — Ты назвал меня дорогой. Все, я горы сверну. — Хо! Как же легко поднять настроение Сирин! Так или иначе, пока немного подождем. Я держал в руке копье, наблюдая за столкновением сил. Сейчас мне не подвластных. Пожар усиливался. Местами деревья мгновенно выгорели под магическими ударами. Ярко светились щиты над базой, по которой лупили минометы и магистры. Ночь отступила под ярким светом прожекторов и заревом от разгорающейся битвы. Планировался прорыв, а не осада. Эти щиты не смогут остановить человека, но все равно нельзя давать врагам расслабиться. И у врагов имелось два гранд-магистра. Меньше, чем у нас, и это значит, что наступление продолжается. Было бы три к трем, штурмовать укрепление стало бы опасно. Может, даже пришлось бы отступать. Меньшиковы вряд ли бы покинули свою базу, если силы равны. Я немного промедлил, подняв дронов повыше. Пора бы потеряться в этом хаосе сирен проложила мне оптимальный маршрут до цели ядро находилось не в центре базы а чуть дальше на обратной стороне резко свернул и не щадя мотоцикл понесся по выжженному лесу по счету прилетали отдельные случайные атаки пока я спокойно держал их тратя усиление получится ли действовать достаточно незаметно чтобы не вызвать подозрений Пленные расскажут про источники, а мне бы не хотелось выносить это на люди. Но если взвешивать альтернативу, оставить часть моей души Меньшиковым против допущения, что кто-то еще узнает про ядра источников, то второй вариант гораздо лучше. Я несся к пробитому забору, краем глаза наблюдая столкновение грант магистров в небе. Красиво сражаются с огоньком. Двое вражеских держались под защитой базы и зениток, пока наши старательно ломали оборону. Где-то сверкала алая энергия, Вадим тоже отрывался. Всегда нравился вид ночных битв, сияние магии, буйства, стихий. Темнота мне не мешала, пора бы внести и свою лепту. Пусть считают, что я настолько смелый и люблю ближний бой обогнул группы наступающих одаренных палящих из пушек и заклинаниями и первый влетел на территорию, на ходу спрыгнув с мотоцикла. Вокруг канонада взрывов. Хаос, который дезориентирует или испугает многих. Но это лишь мелкое поле боя, локальный конфликт, местная стычка. Ничто на фоне сражений, через которые я прошел. Мифриловое копье заискрило и поток молний прошелся по уставшим воителям, забежавшим за стену отдохнуть и восстановить артефактные щиты. Некоторые были ранены, и молнии сожгли их. В руке возник крупнокалиберный пистолет, в который я послал усиление и выстрелил в еще одного одаренного. Первый раз, второй, третий. Убит. И я отпрыгиваю в сторону. Военная база большая, но кое-что извлечь все же нужно». Пока я сражался, Сирин определила, где находятся камеры и подсказывала места. Да я и сам их видел. Материализация Ореола под иллюзией черного цвета. Да, вот такой у меня артефакт. Люди попятились, когда потоки молнии с еще большей силой ударили во все стороны. Я резко развернулся и засадил копье прямо в броню прыгнувшего на меня мастера. Покров лопнул под давлением наконечника. Я отошел от вертикального замаха мечом, выдав импульс молниями. Основной удар наносили в других точках. Я, по сути, зашел с фланга и пока встречал максимум мастеров. Пару младших магов, явно из самого слабого состава, вовсе убивал пространственным даром. Однако постепенно появлялось все больше людей. В меня выстрелили из гранатомета. Кто-то спешно разворачивал стационарный стигмовый пулемет, который быстро меня изрешетит. «Отступаем по дороге левее». Я согласился с сирин и задал максимальный телепорт, вкачав в него энергию Сильвии. «Все равно у меня уже есть легенда. Те, кто в небе, сейчас не смотрят сюда. Камеры сломаны, а во все стороны разлетаются извлеченные из хранилища молниевые» и светошумовые гранаты. В ночной темноте и плотном золотом сиянии сложно понять, что именно происходит. Прыжок, сзади прозвучала серия взрывов, а я оказался прямо около мага, построившего мощное огненное плетение. Мягкое сияние заколебалось, когда он потерял концентрацию. «Что за...» Он едва успел обернуться, как широкое лезвие белого копья врезалось в его корпус. Искажение на кромке переламывало броню, а «Орел» ударил молниями. Убит. «Прыгун! Быстрее! Пока не перезарядился!» Я тем временем отпустил пистолет и поменял его на револьверный гранатомет. Глухие хлопки и за ними взрывы. Люди выжили, но оглушены, а я побежал дальше. Нельзя медлить. Типичная база военного типа, которую спешно нарастили. Простейшие казармы, здания разного технического назначения, склад. Дороги в основном грунтовые, уплотненные геомантами или бетонки из блоков. Но при простом внешнем виде всюду куча артефакторики. Надо сделать так, чтобы никто не понял, что именно я забрал. Магистр в компании двух мастеров отступал от боя с кейсом в руке. Спасали самое ценное, да? Свои разработки. Их ждал вертолет, ранее стоявший в небольшом ангаре. Какой-то очень продвинутый, с кучей артефакторики. Ну нет, не сбежите. Телепорт. Я оказался в десятке метров от них, посылая молнии во все стороны, чтобы гарантированно уничтожить любые камеры. Не люблю сражаться один. Сейчас бы сплавить это на машины. Четыре последовательных выстрела по разворачивающимся людям. Сразу же убрал пустой гранатомет и запустил готовую иллюзию — материализация Стикса. Режим жнеца. Уши защищали как наушники, так и магия, по щиту застучали осколки. Огненный шторм прорезал зеленый серп. Духовные каналы отзывались болью и... «Ха, как интересно! Магистр-пространственник!» «Дар дрянной, судя по мощности, но мне и такой пригодится. Забираем». Он держал перед собой пространственный барьер, особенно прочный к физическим атакам. Правда, поднял его уже после прилета гранат. От удара по душе своих частично прикрыл, но прямо сейчас эти мастера недееспособны. Но и я немного перегрузил себя. «Прыгун! Господин, отступите! Окружим его!» «Он бьет по душе, вас сразу убьет!» Я не стал дослушивать, прыгая вперед. Поток молний по зданиям вокруг оборвался, и скрытый иллюзии ореол исчез. «Стикс не активен, но у меня ведь еще есть оружие, и такое, которому нужна минимальная энергия. Я ломанулся прямо на щит, замахиваясь мифриловым копьем. Рядом появились спиральные лезвия. Сейчас самое то». Клинки с визгом рванули вперед, сталкиваясь со щитом и дав ему предельную нагрузку. Рука с мифриловым копьем ударила мгновением позже, и преграда рассыпалась сотней осколков. Магистр успел отпрыгнуть, но я метнул копье следом. Мастера кое-как пришли в себя и ударили по мне потоками ветра. «Щит выдержит». Я поверил предупреждению сирен и не стал уклоняться. «Мой собственный покров находился на пределе. Дар перегружен, и вражеская атака попросту разбила сложную структуру. Зато щитовой артефакт четвертого класса нес заранее вложенный заряд, и даже сильные атаки раненых мастеров не смогли пробить его сразу. Посланное Стиксом призрачное лезвие прошло по груди человека. Он, гад, все же успел пальнуть в меня из обреза и мощного». Оружие последнего шанса убило бы меня, не дай мне, Лина, скопировать свой щит. Структура затрещала от нагрузки, но враг был мертв, а вот мастер справа замахнулся на меня мечом в прыжке. Не успел. Появилось третье вихревое лезвие, и мне хватило выносливости его усилить. Голову человека взорвало начисто, и выпавший из рук меч пролетел мимо. Магистр вытащил мифриловое копье из ноги и активировал пространственный клинок. Слабый дар, наверное, потому и из убегающих. Псевдоадамантиевый стикс столкнулся с магическим лезвием и разбил его. Копье тоже пострадало, но зеленое лезвие полоснуло через грудь. — Сволочь! Все равно не получишь! Магистр потянулся к пульту, но я успел коснуться чемоданчика и окутал его своей энергией. Он исчез в пространственном хранилище. Кнопка самоуничтожения? Хорошо, что радиосигналы туда не проходят. Я остановился над человеком и вонзил стикс в его грудь, вновь усиливая барьеры. По мне стрелял пилот вертолета, но он был слабаком. Технический персонал, не боевой. Едва я поднял на него голову, он запрыгнул обратно в вертушку и занялся спасением своей жизни. «Плохо, но они все спишут на хранилище или дар. Надо бы пару гранат ему отправить». А я двумя быстрыми движениями вырезал дар магистра и притянул его к себе. В его глазах плескался ужас. Он прекрасно понимал, что я делаю. «Кирилл, беги!» Последний удар не понадобился. Я подхватил стикс и прыгнул в проулок между зданиями, следя за происходящим через камеру дрона. На место, где я стоял, ударил поток пламени. Один из гранд-магистров отвлекся и едва не помер от ледяного хлыста. Такие маги долго сражаются. Во всяком случае, если не сталкивается пара отчаянных, с взаимным намерением определить исход сразу. В спину ударила волна жара. Трупы полностью выжгло. «Плохо. Подкрепление. К ним пришло подкрепление». Я цикнул и серьезно напрягся, пока перейдя в режим экономии энергии. Создал пару пауков и послал бегом к нужному зданию. В крайнем случае придется оседлать барея Уверена, что к ним? Какие гербы? Я нахмурился через разведчика, наблюдая залетевшими по небу тремя фигурами в черном. Их тела высвечивали разноцветные покровы. Лица были скрыты. «Нет гербов». Убежим или попробуем достать? Оставлять здесь осколок своей души? Да не в жизнь. Я всего лишь дал информацию союзникам. Они сами рискнули, придя сюда. По идее, Меншиковы не могли прислать кого-то сильного. Тем более, одного из вражеских гранд-магистров вот-вот убьют. В переулке я получил бесценные секунды передышки. Попутно достал свой револьверный гранатомет и перезарядил. Много магии не вливал, но даже сам по себе он сильно нагрузил защиту противников. Вокруг продолжал грохотать бой. Люди шли на прорыв организованными группами, давя числом. Я же побежал к весьма неприметному зданию, послав вперед паучков. Видимо, перенести осколок так просто. Не могли. В крайнем случае он будет упущен». Молнии уничтожали камеры, а две пущенные в открытую дверь гранаты, куда забежали несколько человек, избавили меня от необходимости выламывать ее. По мне прошлись пулеметным огнем, снова нагружая усиленные щиты, но я оказался внутри. Голос Сирин стал совсем испуганным. — Кирилл, это пожиратели скверны. Двое из них — гранд-магистры. Поместье Соколовых Вся территория усадьбы и участка вокруг погрузилась в тишину. Несколько бригад рабочих успели частично привести дом в порядок, и наиболее поврежденные части артефактной ограды были восстановлены. Над поместьем даже светился слабый щит, для зарядки которого всем одаренным пришлось довольно долго отдавать всю свою энергию. Территорию освещали закрепленные на здании и стенах мощные светильники. Также просвечивался и лес вокруг, а бойцы, которые могли отдыхать днем, сейчас несли дозор, не теряя зрительного контакта. Наемники и низкоранговая боевая группа «Бреннон» действовали отдельно, не собираясь подчиняться командованию друг друга, но они хотя бы распределили зоны ответственности. Три человека выбрались на специальную башенку над крышей, прикрытой гораздо более плотными щитами. Они непрерывно осматривали окрестности при помощи бинокля с тепловизором и сканировали местность при помощи магии. Тишину нарушил Николай. «А если кувалда ударит сейчас? Как по мне, самое время!» «Потому и охраняем», — ответила Света, которая крутилась больше всего, бегая вокруг узкого центра башенки, что также служило укрытием. «Но мы нанесли ему колоссальный урон». К тому же полиция тоже не зря ест свой хлеб. Несмотря на действия Яровой без согласования, ее люди дежурят неподалеку. Поймать остатки верных бывшему боссу сил стало бы большим достижением. Соня больше не могла смотреть, как нервничает Света, и взяла за руку, прекратив ее метание. Блондинка остановилась, положила свою ладонь поверх руки Сони, отдала бинокль Николаю и выдохнула. А еще... Вы смотрели новости? Был дан прозрачный намек, что его действия переходят все границы допустимого. Обнаружили огромные поставки оружия и связь с прусами Ему хватит одного неосторожного движения, чтобы начались жесткие облавы с ордерами на обыск любой маломальски подозрительной частной собственности. Даже родовой, не считая княжеской. Его и без того многие ищут, а личное нападение будет объявлением войны России в целом. Нет, он не высунется. И этот дом никому не нужен. Его значимость как военного объекта ничтожна. Соня продолжала поддерживать девушку. Они давно не вспоминали, что одна из них простолюдинка, а другая — дочка графа. «Пойду пройдусь по периметру, просто на всякий случай». Николай оставил бинокль и спрыгнул с башенки на крышу а оттуда во двор, замедляя себе магией от чрезмерно сильного удара. Усиленное тело выдерживало многое, но, как одаренный, он еще был слаб. Девушки остались наедине, так и не сдвинувшись со своих позиций. Обе переживали, каждая о своем. Соня боялась, как бы Кирилл не погиб, для нее он был молодым графом, с необычной силой, но все же лишь аристократом немного старше. Тогда как Света смутно представляла, какой апокалипсис видел светлейший князь, переживший всю войну с искаженными. И на что он способен даже с ограниченными ресурсами благодаря одному только опыту. Хотя именно на этом она обожглась, сильнейшим образом посчитав, что он победит всех и поможет спасти Олега. Мало того, теперь она настолько ненавидела когда-то любимого брата, что у нее и мысли не возникло, оставить ему надгробие, ведь он ушел к самым отвратительным людям, каких она могла вообразить. Она не учла, насколько ослаб Кирилл, который теперь не мог вызвать тех огромных роботов, что обратили усадьбу над исследовательским центром в бетонную крошку. Вина и тоска тугим узлом стягивались внутри девушки. Особенно ее напрягало, с какой теплотой и пониманием все к ней относились. Ей казалось... Она того не заслуживала. Последняя истинная представительница рода Соколовых глубоко вздохнула в очередной раз, давая себе клятву сделать все, чтобы загладить вину хотя бы перед Кириллом. А значит, нужно защитить это имение и его помощников. Николай сейчас выскочил за периметр защиты. Тонкие, максимально удлиненные черные путы тянулись по лесу в свете прожекторов и уходили дальше. Наемники немного нервничали. Все же со стороны его магия смотрелась жутковато. Неожиданно заработала закрепленная на поясе рация. «Тут кто-то есть! Несколько человек!» Света сразу встрепенулась, освобождаясь из аккуратной хватки подруги. «Прикрывай отсюда! Если что, зови подмогу!» Соня тут же схватила штурмовую винтовку с оптическим прицелом и уперла ее о бортик в то время как Света быстро спрыгнула вниз и резво добежала до забора, помогая себе порывами ветра. Наемники и группа Бреннон также слышали предупреждение, и часть сил стянулась к месту, где Николай обнаружил чужаков. Тот успел ударить несколько раз, но на этом бой закончился. Он недовольно фыркнул и запустил рацию. «Разведчики, порвали мои путы и сбежали!» Скорее всего, сильные мастера с профилем на скрытность. Света облегченно вздохнула, как и остальные люди. На самом деле никто здесь не хотел сражаться, и все надеялись избежать боя. Они еще раз обошли периметр, но не стали отходить далеко от укреплений. — Что-то неспокойно мне, — пробормотала Соня, все еще осматривая темный лес через оптический прицел. — Почему? Не участвовала в войнах? Вернувшаяся Света поколебалась и теперь сама встала рядом, взяв руку девушки. «Да, но дело не в этом. Зачем посылать сюда разведчиков? Война началась, позиции сил более-менее известны, цели определены заранее. Я волнуюсь за Кирилла».